все в саду. Чехов. Неразборчивость Чехова в выборе персонажей привела к тому, что ни один из его поздних героев не стал типом. Доверие к случайности, ставшей художественным принципом, отразилось даже в выборе фамилий. В списке действующих лиц царит уже не разнообразие, а произвол. Тузенбах, роды Соленый, Симеонов-Пищик, Все эти странные имена не имеют никакого отношения к характеру своих хозяев. В противовес долго сохраняющейся в русской литературе традиции крестить героев говорящими именами, фамилии в чеховских драмах случайны, как телефонная книга. Вместо алфавита их объединяет черта, которую автор вынес в название одного из своих сборников — «Хмурые люди». Сейчас, сто лет спустя, Кажется, что больше тут подошло бы что-то другое, например, свободные люди. Герои Чехова состоят в прямом родстве с лишними людьми Пушкина и Лермонтова, в отдаленном с маленьким человеком Гоголя и в перспективе не чужды сверхчеловеку Горького. Составленных из столь пестрой смеси, всех их отличает одно – свобода. Их мысли, желания, слова, поступки так же случайны, как фамилии, которые они носят по прихоти то ли автора, то ли жизни. Говоря о Чехове, никогда нельзя провести решительную черту. Набоков писал, «Чехов сбежал из темницы детерминизма, от категории причинности, от эффекта, и тем освободил драму, а заодно и ее героев». Почти каждый его персонаж живет в области потенциального, а не реализовавшегося. Почти каждый, даже американец Яша, не завершен, не воплощен, не остановлен в своем поиске себя. Чеховский герой – сумма вероятностей, сгущение непредсказуемых возможностей. Автор никогда не дает ему укорениться в жизни, врасти в нее окончательно и бесповоротно. Человек по Чехову еще живет в разумном бытийном мире, но делать там ему уже нечего. Единицей чеховской драмы и ее атомом является не идея, как у Достоевского, не тип, как в натуральной школе, не характер, как у Толстого, а просто личность, цельный человек, про которого ничего определенного сказать нельзя, он абсурден, так как необъясним. Абсурда хватает и у Гоголя, и у Достоевского, но в их героях есть сердцевина, авторский замысел о них. У Чехова случайная литературная обочина стала эпицентром повествования, человек ушел в нюанс. Несчерпаемость чеховского образа поставила предел сценическому искусству. Чтобы представить такого героя в гриме, костюмах, декорациях, интонациях, Нужно упростить пьесу, придать ей черты законченности, выдать мнимую интригу за настоящую, актерские маски за настоящих людей. При всем том, Чехов имел дело только с заурядными, неинтересными для литературы людьми. Вернее, сводил к заурядности все, что может показаться необычным. Например, Тригорин. Чудачество, например, Гаев. Пожалуйста, но не больше ибо существенное отклонение от нормы, неважно, гениальность или безумие, уже уничтожает свободу тем, что обусловливает поведение героя. Экстравагантность в культуре XX века — реакция на массовое общество, компенсация обезличенности. Но Чехову еще хватало простого, никакого человека. По сути, каждый его персонаж — эмбрион сюрреализма. В нем, как в автономном ядре, сосредоточен абсурд повседневного существования. Кавка, а еще эффектнее Дали, эту атомную бомбу взорвали, чем упростили чеховский мир, энергия которого заключалась именно в свернутости своих структур. Произвольность, неповторимость, индивидуальность чеховских героев Выражение той свободы, которая дошла до предела, сделав жизнь невыносимой. Никто никого не понимает, мир распался, связь бессодержательна, человек заключен в стеклянную скорлупу одиночества. Чеховский диалог обычно превращается в перемежающиеся монологи, в набор безадресных реплик. Чуть ли не все, что говорят в чеховских драмах, можно было бы снабдить ремаркой в сторону. Такая свобода — тяжкое бремя, от нее мечтают избавиться. Отсюда постоянный рефрен «надо трудиться». Оттого нам не весело, и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Три сестры. Все тут хотят из свободного и потому лишнего человека превратиться в кого-то. Телеграфиста, учительницу, банковского служащего, в жену. Или хотя бы в лошадь. Три сестры. Лучше быть простой лошадью, только бы работать. Чеховские герои мечутся по сцене в поисках роли. Они жаждут избавиться от своей никчемности, от мучительной свободы быть никем, от необходимости просто жить, а не строить жизнь. В то же время у Чехова никто не работает. Разве что за кулисами. Лопахин, например. Но на сцене никогда даже врач, фигура для писателя крайне значительная, особая, появляется лишь для того, чтобы констатировать смерть, Дорн в чайке, или рассказать, как он зарезал больного, Чебутыкин в «Трех сестрах». Доктор не может помочь чеховским героям, потому что они страдают не тем, что лечат врачи. В советской культуре преобладают герои, закрепленные в профессиональном статусе. Часто они исчерпываются своим занятием. Есть и другой, впрочем, схожий тип, полностью потерявший индивидуальные черты, растворившийся в антропологической абстракции, видовой представитель человечества. Скажем, Йозеф К. Кафки. Человек уже пост чеховского мира, герой без лица, без психологии даже без фамилии. Но Чехов и тут, зафиксировав границу, не перешел ее. У него люди уже ищут место, но еще его не находят. Причем не только в общественной жизни, но и в частной, ведь он имеет дело не со скучающими людьми, а со скучными. Онегины и Печорины – полнокровные, красивые, интересные, всех в себя влюбляющие. У чеховских персонажей ничего не получается и с любовью. Может потому, что они происходят от другой ветви обширного клана лишних людей, представленную например, Подколесиным, который ведь тоже никак не мог жениться. Антитезой постылой свободы чеховского героя стало упрощение, растворение человека в толпе, где от фамилии остается только первая буква или даже, как у Солженицына, номер. Ща 854. Тревожное ощущение пограничного существования, эмоция, неизбежно захватывающая читателя, настолько постоянная примета композиции всего чеховского творчества, что даже дата смерти писателя на пороге XX века кажется мрачным подтверждением чеховской промежуточности. Естественно, что и в композиции всех пьес Чехова огромное место занимают сцены встреч и прощаний. Более того, сама обстановка прославленного чеховского быта полна вокзальной суеты. Тут вечный перрон, и вещи всегда в беспорядке. В Вишневом саде весь первый акт их разбирают, весь последний укладывают. А за сценой, указывает ремарка, проходит железная дорога. Но куда же едут пассажиры чеховской драмы? Почему мы всегда их видим собирающимися в дорогу, но никогда не прибывшими к месту назначения? Да и где все-таки это место? Почему загадочное «в Москву» никогда не может вырваться из плена винительного падежа, чтобы счастливо застыть в предложном В Москве! Реалии русской провинции, где протекает действия всех пьес Чехова, еще не объясняют тоску по столице. Его герои безразличны к обстоятельствам места, то-то они так легки на подъем. Перекати поле. Однако простое перемещение чеховским героям не помогает. В сущности, им все равно, где жить. В деревне или в городе, в России или за границей. Плохо всюду. Произвольность географических координат объясняется тем, что в действительности мучаются они вопросом не «куда», а «когда». Кардинальный конфликт Чехова выражен сложным противопоставлением трех времен – прошлого, настоящего и будущего. Театр – искусство настоящего. Все, что происходит на сцене, происходит в данный момент, на глазах у зрителя. Прошлое и будущее вынесено за скобки. Но в театре Чехова ничего не происходит. Конфликты завязываются, но не развязываются. Судьбы запутываются, но не распутываются. Действие только притворяется действием. Сценический эффект, эффект – эффектом. Драматургический конфликт – конфликтом. Если бы сад не продали, что бы изменилось в жизни всех тех, кто так о нем беспокоится? Удержал бы сад Раневскую с ее пачкой призывных телеграмм из Парижа? Помешал бы сад уехать Ане и Пете Трофимову? Прибавит ли вырученные за сад деньги смысл жизни Лопахину? Нет. Судьба сада по-настоящему важна только для самого сада. Только для него это вопрос жизни и смерти. Тупик, в который якобы загнали героев долги, условный. Это пружина театральной интриги. Он всего лишь внешнее отражение другого, поистине смертельного тупика, в который Чехов привел и действующих лиц Вишневого сада, и себя, и всю русскую литературу в ее классическом виде. Этот тупик образован векторами времени. Трагедия чеховских людей от неукорененности в настоящем, которое они ненавидят и которого боятся. Подлинная, реально текущая мимо них жизнь кажется им чужой, извращенной, неправильной. Зато жизнь, долженствующая быть, источник, из которого они черпают силы для преодоления убийственной тоски повседневности. Настоящее противно, но зато, когда я думаю о будущем, то как хорошо, становится так легко, так просторно. Три сестры. Будущее у Чехова не продолжение настоящего, и вообще не процесс, а точка. Не эволюционное развитие, а революционное, предполагающее дискретность времени. Повсюду встречается эта четкая хронологическая мера. Через 200 лет, через тысячу, хотя бы через 20, как у трезвого Лопахина. Будущее обладает конкретным адресом. Оно придет и останется навсегда после него уже ничего не будет, так как будущее родит свой отсчет времени, неведомый людям из прошлого. Как большой взрыв космогонических гипотез, будущее творит свои категории времени и пространства. Чеховские персонажи живут в полную силу только когда грезят о будущем, о мире, в котором люди станут великанами, Россия с садом, И человеку, уже сверхчеловеку, откроются десятки новых чувств, делающих его бессмертным. Чехов не впускал в свою литературу метафизику, но грядущие в его пьесах, между прочим, возникающие, как у жуля Верна, из пары электричества, рождено верой в другой мир, в другую, вечную жизнь. Тоска по бессмертию не только души, но и тела у современников Чехова уже перекочевала из поэзии в более практические сферы. Чудодейственная диета Мечникова или научное воскрешение мертвых по Федорову. Чехов, естественно, не был одинок в своих апокалипсических интуициях. Не меньше, чем, скажем, Достоевский, он ощущал приближение конца мира настоящего времени и перехода в мир грядущего. Не зря футурист Маяковский сразу признал в Чехове своего — и вот он с парохода современности не сбрасывал. Очень немногие годы отделяли Чехова от новой эры, эры Черного Квадрата, от эпохи, когда апологеты религии будущего, оборвав связи с прошлым, начнут обживать ослепительное грядущее с говорящими коровами Заболоцкого и разумными атомами Циолковского. Небо в алмазах чеховских героев — прямо связано со всеми пророчествами начинающегося XX века, века, решившего осуществить конец истории. Однако Чехов не только предвидел будущее, но и предостерегал от него, понимая, что ни ему, ни его героям места там не будет. Свободный человек настоящего несовместим со сверхчеловеком будущего. Сверхчеловек уже не человек. Может быть, потому так тяжело, так стесненно живут чеховские герои, что на них падает тень грандиозного завтрашнего дня, который не дает им пустить корни в дне сегодняшнем. В этом и проявляется подспудный конфликт Вишневого сада, в споре между старыми и новыми людьми, между Трофимовым и Гаевым, например. Таинственный Трофимов дальше всех ушел в будущее, но по пути он теряет человеческие черты. Лысому, не знающему любви, вечному студенту Пете Трофимову не нравится не только сегодняшний мир, но и сегодняшний человек, который физиологически устроен неважно. Куда ему до великанов, о которых грезит временный Петин союзник Лопахин? Чехов нигде не оспаривает своих персонажей Будетлян. Напротив, к их пророчествам о бессмертных сверхчеловеках он противопоставляет всего лишь смешной и высокопарный лепет Гаева. «О, природа! Прекрасная и равнодушная! Ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть. Ты живешь и разрушаешь». Но победа в этом споре нового и старого, напоминающим ссоры Кирсанова с Базаровым, не достается ни одной из сторон. Своё кредо Чехов доверяет другому, главному образу пьесы — Вишнёвому саду. Истребляя всякую символичность в своих героях, Чехов перенёс смысловое, метафорическое и метафизическое ударение на предмет неодушевлённый — сад. Только так ли уж он не одушевлен. Сад — вершинный образ чеховского творчества. Сад — его завершающий и обобщающий символ веры. Сад — это совершенное сообщество, в котором каждое дерево свободно, каждое растет само по себе, но не отказываясь от своей индивидуальности, собранные вместе, они составляют единство. Сад растет в будущее, не отрываясь от своих корней, от почвы. Сад меняется, оставаясь неизменным. Подчиняясь циклическим законам природы, рождаясь и умирая, он побеждает смерть. Сад указывает выход из парадоксального мира в мир органичный, переход из состояния тревожного ожидания в вечный деятельный покой. сад Синтез умысла и проведения, воли садовника и божьего промысла, капризы и судьбы прошлого и будущего, живого и неживого, прекрасного и полезного. Из вишни, напоминает трезвый автор, можно сварить варенье. Сад слияние единичного со всеобщим. Сад символ соборности, о которой пророчествовала русская литература. Сад универсальный чеховский символ, но сад — это и тот клочок сухой крымской земли, который он так терпеливо возделывал. Все чеховские герои — будто члены одной большой семьи. Связанные узами любви, дружбы, приязни, родства, происхождения, воспоминаний, все они глубоко чувствуют то общее, что соединяет их. И все же... Им не дано ни проникнуть вглубь чужой души, ни принять ее в себя. Центробежные силы сильнее центростремительных. Разрушена соединительная ткань, общая система корней. «Вся Россия — наш сад», — говорит Трофимов, стремясь изменить масштаб жизни, приспособить его к размеру своих сверхчеловеков будущего. Он меняет сейчас и здесь на потом и везде. Получается, что те, кто должен насадить завтрашний сад, вырубают сад сегодняшний. На этой ноте, полной трагической иронии, Чехов ставит точку. Изобразив человека на краю обрыва в будущее, сам он ушел в сторону. Чеховский сад еще появится у Маяковского. «Через четыре года здесь будет город-сад». Его призрак еще мелькнет в темных аллеях Бунина. Его даже попробуют перенести в космос, и на Марсе будут яблони цвести. О нем в ностальгической тоске еще вспомнят наши современники, фильм «Мой друг Иван Лапшин». Но того, чеховского, «Вишневого сада», больше не будет. Его вырубили в последней пьесе последнего русского классика. Читал Игорь Князев